Глава 15. Только после пяти недель занятий Порспер наконец-то приступил к показу стоек, приемов и боевых связок. И тут выяснилось, что многие из них, Андрей в процессе спаррингов с наставником, уже усвоил интуитивно, отбивая атаки мастера или уклоняясь от них, пытаясь поразить партнера-учителя при намеренно предоставляемых им возможностях. «После выпада руку можешь чуть отвести в сторону». Порспер показал, как это сделать. «Понимаешь, зачем?» «Ловушка?» «Что-то вроде этого», — подтвердил мастер. «Опытный не попадется, а большинство клюнет». «Очень важно правильно оценить своего противника. Беспечность и самоуверенность не нужны, но и перестраховываться не следует. Часто надо быстрее разделаться с одним противником, чтобы следующего встретить в полной готовности». «Спасибо, я все понял». Немченко сделал два глубоких вдоха и встал в четвертую позицию, отставив левую ногу назад. «Продолжим?» «Нет, Урей улыбнулся наставник. «На этом наши занятия окончены». «Теперь ты можешь продолжать тренировки без меня. Зачем без толку тратить деньги? Через год-два, если у тебя еще останется желание стать настоящим мастером меча, мы примемся осваивать высшую ступень. Но только при условии, конечно, что это время ты не потратишь зря». Рабыня Порспера Дамия накрыла стол, и учитель с учеником плотно и вкусно пообедали. «Мне будет не хватать наших занятий и бесед», — признался землянин, допив вино. «Я уже к ним привык, втянулся. Разреши, буду иногда просто заходить к тебе в гости». «Этчу, ко мне шляться, благородный ант», — отмахнулся мастер. «Лучше потрать время на тренировки», — он встал. «И смени меч. Знаешь, где оружейный магазин Снейка? Там хороший выбор. Твоя рука сама поймет, какой клинок тебе больше подойдет». Немченко хотел при расставании обняться с наставником, которому по-настоящему был благодарен за уроки. Но тот не пошел провожать своего ученика. До ворот попаданец дошел с сынишкой Тайме и домии. Кто Андрея первым встретил, тот его последним и проводил. Весна уже полностью вступила в свои права. Вдоль стен, домов, заборов и кое-где сквозь кучи брусчатки или доски настилов Пробивалась ярко-зеленая трава. На деревьях распускались листья. Попаданец шел по заполненным народом улицам, смотрел по сторонам и думал, что уже неплохо прижился в мире герталы. Познакомился с новыми людьми, приобрел неплохие магические умения и воинские навыки. Теперь пора приступать к поиску достойного места в этой жизни. Прятаться в убогом домишке от преследователей-кровников Он не собирался. Андрей совсем не испытывал желания мстить за абсолютно чужую и откровенно не вызывавшую симпатию семью Оушеригов. Но вариантов не ждать внезапного удара от манолов и избавиться от их мести у него имелось только два. Жениться на одной из представительниц этого рода, либо расправиться с враждебным семейством. Третий вариант, что как-то все само собой образуется, к примеру, кровники умрут от мора или их кто-нибудь другой убьет, всерьез рассматривать не стоит, как и первый. У Манелов есть невеста на выданье, Паная, но она уже сосватана, да и на пять лет старше Вита. Так что оставался только один выбор. Попаданцу он категорически не нравился, только вот куда деваться? Оружейная лавка Снейка, вопреки словам Порспера, богатым выбором оружия не располагала. В основном здесь продавались доспехи, от кольчуг до полных латных и различные предметы экипировки. Представленный выбор мечей, как и различного рода боевых топоров, кавалерийских палашей, кинжалов и дак, не впечатлял. Вот арбалеты здесь имелись на удивление хорошие, возводимые крюком или воротом. «Ничего не нашли, господин», — подошел к землянину продавец. «Посмотрите, какие богатые нужны Он взял с прилавка дуэльный меч. «Их делал лучший в нагобине чеканщик». «Меня не нужны, интересуют, а добротные клинки. Наставник Порспер сказал, что я могу здесь найти достойный боевой меч». «Вас прислал мастер? Что ж вы сразу-то не сказали, Ол? Здесь мы выложили только востребованные товары. То, что вам нужно у нас в отдельном зале». — Только оно стоит дорого. — Ну, не дороже ведь денег. — Не дороже, — улыбнулся продавец. В отдельном зале землянин действительно быстро нашел себе отличный меч. Его метровый клинок был изготовлен с использованием магии огневиков. В марках стали Немченко не разбирался, легендарный булат в глаза не видел. Однако не сомневался, что его приобретение, за которое он выложил почти весь свой носимый в сумке запас в 300 оборов, ничуть не хуже. «Не желаете ли в пару к нему взять еще и Дагу?» — предложил явившийся к денежному покупателю сам Снейк, хозяин магазина. «Есть прекрасные экземпляры». «Нет, спасибо», — отказался Андрей и попрощался. Решение открыто демонстрировать свой статус мага и носить соответствовавшие этому положению вышитые золотыми и серебряными нитями камзолы и береты оказалось правильным. Теперь всякая кабацкая пьянь и любители почесать кулаки старались держаться от него подальше. Правда, пришлось выслушать краткое наставление отъявившегося в его скромное жилье молодого дворянина, почти сверстника Вита, назвавшегося Тимгом Ол-Эмсом, секретарем городской палаты магов, имелась в нагобе не такая структура, как и в других крупных городах. Не такими уж вольными птицами оказались свободные от службы кому-либо одаренные. Благородный Тимг напомнил Олурею то, о чем тот был, что называется, ни слухом, ни духом. Заряжать накопители, а также амулеты третьего уровня и выше, до десятого включительно, оказывается, можно только с разрешения руководства палатой. Пояснять причины секретарь не стал, но Немченко и сам догадался. Маги не очень хотели делиться с простолюдинами своей мощью, и кому попало, артефакты не продавали. Понятно, что со временем магические изделия попадали в руки разным людям, включая преступников и авантюристов, принятый порядок восполнения энергии в амулетах максимально усложнял возможности их использования недостойными того членами общества. Купленный меч Андрей прицепил на пояс вместо трофейного, а тот понес в руке, укоряя себя за недогадливость. Надо было его продать тому же Снейку со скидкой. Возле пышки, где располагался небольшой базарчик, куда землянин приходил за овощами и зеленью, бичевали сразу троих общественных рабов и рабыню. Их голые тела дергались возле коновизи будто бы в танце. Видимо, уборщики чем-то разозлили префекта Приморского района. А вообще, вопреки прочитанному Немченко в книгах о Средневековье, В Нагобине за чистотой улиц функционированием канализации источных канав старались следить. Да, конечно, неприятные запахи, особенно не на центральных улицах, присутствовали, но не прям ужас-ужас, как он опасался вначале. Дома его встретила неразлучная парочка, Мия и Барбос. Щенок на харчах Андрея рос, как тот царевич-салтан в бочке не по дням, а по часам, вымахав в холке за сорока восьмидневную луну до колена землянина. Проказничать меньше не стал, но команды освоил быстро. То ли он умный такой, то ли у Немченко все же имелся ранее скрытый талант кинолога. «Мия, ты, может, к нам жить переедешь», — пошутил Андрей. Девочка шутки не поняла и ответила серьезно. «Мама не отпустит, а ты женись на ней, она хочет». — Я вчера слышала, как она сама об этом тете Аллае сказала. — Тогда мы с Барбусиком жить будем вместе, и ты с нами. У нас дом большой. Тс Поднявшись на крыльцо, землянин прислонил губам палец. — Не нужно выдавать тайны взрослых. Ты же, Ола, должна понимать. — Ой, я я не знала, — смутилась Мия. Отправив мамкину предательницу в ее особняк, попаданец накормил щенка и поел сам. Хотел приступить к тренировке, но тут вновь заявился Ол Эсм. — Могу я войти, Ант? — спросил он, уже пройдя через калитку. Дверцу в заборе землянин днем держал открытой. На этот раз Тимк прибыл с предложением. Освободилась должность второго секретаря палаты, и руководители вспомнили о молодом дворянине, недавно поселившимся в городе. — Зачем мне это надо? — спросил Немченко. После того, как выслушал визитера, пригласил его в дом и сел с ним за стол в гостиной. — Вина? — Не откажусь, — согласился гость и продолжил. — Я же вижу, как ты живешь. Достатком явно не похвастаешься. Андрей распечатал глиняную бутылку и разлил содержимое по кружкам. В палате, можно подумать, мне много платить станут, — скептически произнес он, понимая, что мелкие клерки нигде не зарабатывают большие деньги. Не очень много, но зато познакомишься с влиятельными людьми из нашего круга. Тимка отпил сразу половину налитого ему вина. У тебя какая стихия? Такой вопрос задавать не было принято. Если же маг желает сам рассказать, расскажет. А нет, так нет. Немченко только мотнул головой и промолчал. — Не хочешь говорить? Твое дело. У меня вот стихи смерти. На чем мне зарабатывать? На амулетах сохранения органики? — А что с ними не так? — искренне удивился землянин, считавший, что местная замена морозильным камерам и холодильникам весьма востребована. — Я думал, это колодец золота. — Если бы так, — скривился визитер, — на основе дешевых кристаллов их плохо берут потому что те быстро теряют энергию, а часто заряжать дополнительные расходы. Амулеты же из драгоценных камней, не каждому по карману. Все, кому были нужны такие артефакты, давно их купили. Очень сложно новые было продавать. Сейчас же в ней глава нашей палаты и его замы подкидывают работу от богатых торговцев или владетельных дворян. Иногда от местного прыва получают задания» когда надо свежего мертвяка поднять и допросить, своей ли тот смертью умер или помог кто. Скажу честно, зарабатываю сейчас очень прилично. Недавно новый особняк в Золотом районе купил. Двух девок симпатичных, мамке помогаю, отсылаю деньги. Ну а ты так и будешь зарядкой простых кристаллов заниматься. Или, может, на войну собрался? Он допил оставшееся вино и с ухмылкой посмотрел на хозяина дома. «Пока не решил, но обдумываю. Очень уж привлекательные условия посулил наш король». Тимк посмотрел на попаданца, как на полоумного. «Ты что, серьезно? У меня на прошлой войне отец и старший брат пропали где-то в Синтайском ущелье. Восемь лет прошло, а я так и не знаю, что с ними. Маме выплатили две тысячи оборов, только их даже мне на учебу в университете не хватило». «Матушка так и прозибает в нашем крошечном имении с двумя десятками крепостных душ, а я, как видишь». Он замолчал и с благодарностью принял от Андрея следующую порцию вина. «Хорошо, я подумаю», — ответил землянин. «Только побыстрее», — попросил гость. «Нам с Одиссией, это моя коллега, вдвоем тяжело, писанины много, а еще ведь и свои дела ждут». Ул Эсм, благодарный за угощение, вину Андрей покупал самое лучшее из подаваемого в пышке, предложил олурею пойти вместе отдохнуть в увеселительном доме, как здесь назывались салоны с вольными девицами легкого поведения. Попаданец отказался, сославшись на усталость, и проводил гостя до двери. Предложение Тимга он рассматривал всерьез. Надо постепенно входить в местное общество магов и обзаводиться связями. Покровители ему не нужны, ведь любые обязательства здесь всегда взаимны. А вот от полезных знакомств отказываться было бы глупо. Немченко давно обдумал, какие шансы на то, что в Ол Олрея признают скрывающегося Вита Оушерига. И пришел к выводу, что весьма мизерные, почти нулевые. Портретов в герталь не рисовали, а количество людей, знавших в лицо младшего сына Редина и Ни, очень мало. Тем более, живут они не в этих краях. Надо еще учесть, что Андрей довольно заметно преобразил доставшееся ему тело. Плечи стали шире, рост выше, лицо взрослее и мужественней, правда, мысль отрастить усы и бородку попаданец не без колебаний отбросил. Три дня назад Немченко купил школьный учебник по географии, с ним и завалился в кровать, позволив набегавшемуся за день барбосу лечь у себя в ногах. После вечерней тренировки он снова отправился навстречу с тенью. Ему нравилось успокоение, которое он получал после каждого свидания с родной стихией. Очередная попытка пробиться на третий слой сумрака успехом не увенчалась. Андрею показалось, что тень по этому поводу расстраивается больше него. Ночью он проснулся от ощущения толчков под собой, хотя, открыв глаза, никаких признаков землетрясения не увидел. Ничто вокруг не качалось и не тряслось а через секунду его тело ощутило холодный поток воздуха. Причину таких аномалий Андрей понял. Оба сигнальных амулета, активированных им перед сном, предупредили о появлении в зоне их действия нового живого объекта. У кристалла с заклинанием стихии Земли контролируемая область была чуть больше, чем у воздушного. «Вот и тряска случилась раньше обдува», — тих барбос. Шептом приказал Немченко насторожившему уши щенку — лежать. Он быстро натянул штаны с зашитым в них лечебным амулетом. Полученный в прошлой стычке с грабителями урок пошел землянину впрок. Взял ноги в войлочные домашние ботинки, взял лежавший на полу у изголовья меч, извлек его из ножен и, стараясь ступать бесшумно, скользнул к входной двери. Прислушался и через несколько мгновений различил в звуках ночи скрип досок забора возле запертой на засов и замок калитки. Долго не раздумывая, он сразу погрузился на второй слой тени и активировал сумрачный путь. Никуда перемещаться Андрей сразу не стал, заклинание позволило ему видеть окружающее пространство сквозь препятствия. В этот момент, опираясь одной рукой об калитку, а второй придерживаясь за доску ограды, во двор перевалилась тонкая человеческая фигурка. Миг, и попаданец оказался возле нее, вышел в слой реальности и уткнул острие меча под скулу, только что поднявшегося во весь рост незваного гостя, вернее, гостей. — И что ты здесь делаешь, цария? — полушепотом спросил он. «Сегодня пришла одна или с дружками?» «Господин!» Девица попыталась упасть на колени, но клинок, уколовший ее в шею, не дал этого сделать. «Тихо ты!» — строго приказал Андрей. «Стой смирно. Я жду ответа». «Нет никого со мной, господин!» — дрогнувшим голосом и с запинкой сказал царь. «Я... я одна. Наших всех убили. Я к тебе». «Зачем? Украсть что ты хочешь». Нет, нет, как вы такое могли подумать? Я хочу поступить к вам на службу. Вы добрый, да. Хотя те деньги, что вы мне дали у меня, отобрали, меня хотят убить. Лютый, его люди. Помогите. Верный вам буду, клянусь. Дайте мне защиту, я отслужу, отработаю. От чума болотная, с досадой выразился по-русски немченко и тут же, дав себе мысленно подзатыльник, перешел на местный. Почему ночью приперлась? Меня ищут, благородный Ол. Боялась. Пряталась на Рузинском пустыре среди бродяг. Сюда шла, никто не видел. Вести разговор дальше, стоя у калитки, было нецелесообразно. Вот-вот должен появиться патруль стражи. Только дверь, в которую начал скрести барбос, заперта изнутри на засов а заклинание сумрачного пути еще не откатилось к возможности повторного применения. И кто не видел, завтра увидит. Андрей убрал меч от шеи воровки. — Оружие с собой есть? — Да, господин. Царей из складок платья извлекла ножик и протянула магу. — Вот. А то, что завтра увидят, так это уже не важно будет. Если вы станете моим покровителем, а я вашей служанкой, То никто из-за меня с дворянином связываться не станет. Немченко, когда-то размышляя о необходимости иметь свою команду, не предполагал, что ее комплектование начнется с бестолкового щенка и воровки с повадками эскортницы. Черт возьми, почему бы и нет? Вдруг мелькнула у него веселая мысль. Во всяком случае, девку можно выслушать. Если что, выгнать в зашей всегда успею. Опасение, что цария может планировать в отношении него какой-либо злой умысел, Андрей не рассматривал. Уже пообвыкшись в новом мире, он понимал всю абсурдность такого предложения. Пойти против Ола могла только очень серьезная банда, а никак не оставшаяся в одиночестве воровка. О чем она его просила, Андрей в общих чертах понимал. Не знал только, какая ему от нее будет польза, пусть расскажет. — Стой здесь, жди, — приказал он. Едва заклинание пути откатилось, землянин вернулся в дом, оделся, открыл входную дверь и посмотрел на панура стоящую в начале дорожки девицу. — Заходи, что уж, — пригласил он.